Глава тридцать «Доброе утро! Совет нужен. Может, съездишь со мной в мастерскую?» Поприветствовал и сразу засыпал предложениями меня Лиам. Стоило ему переступить порог моей комнаты. В нашу спальню с Анреем я так и не вернулась. Не смогла. Попросила Мэрин принести мне вещи сюда. Я так вчера вечером и не вышла из своей темницы, куда сама себя загнала. Тетушка с тяжким вздохом поздним вечером принесла мне кусок пирога, компот и шепотом сообщила, что Анрый так и не ужинал. Что же, он большой мальчик, справится. До самой ночи ко мне пытались пробиться то Синит, то Кира, то Буан с Лулой, но видеть я никого не хотела. Да, малодушно спряталась, будто преступница, но мне так было проще. Выплакалась и полегчало. «Съездим, конечно, посмотрим!» — кивнула, понимая, что все это парнишка делает, чтобы отвлечь меня. «А еще в пустошь съездим. Давно собиралась». «Я провожу!» — улыбнулся Лем и тут же пожаловался. «Там Орса блинчиков для тебя наготовила. Никому не дает, и даже мне!» «Поделюсь. Наверняка огромную стопку испекла. Рассмеялась». Но смех получился настолько наигранный, что даже я это заметила. И Силан уже с раннего утра ждет тебя. Говорит, новый станок хочет показать. Берн прибегал. Вопросы по витражному стеклу есть. Принялся перечислять всех, кому я срочно понадобилась. И Буан тебя искала. В теплице там что-то вылезло. Тогда чего ждем? Быстро завтракаем и занимаемся срочной работой преувеличенно бодрым голосом произнесла после того, как с трудом сглотнула подкативший горлу комок. Еще немного, и слезы благодарности брызнут бурным потоком из моих глаз. А я и так около часа пролежала с холодными примочками, чтобы снять припухлость после ночного водоразлива. На кухню пробиралась, словно воришка, все время оглядываясь. Мне совсем не хотелось встречаться с Анреем. Я страшилась себя, своей реакцией. Я не желала при нем рыдать. Мне повезло. На кухне, кроме Силана и бурчавшей тетушки, никого не было. «Доброе утро!» — поприветствовала меня с грустной улыбкой на лице тетушка Урса. «Блинчики на столе!» «Куин, доброе утро!» — тут же встрепенулся полусонный Силан а я тебя жду. — Всем привет! — улыбнулась, усаживаясь за стол. — Силан, ты завтракал хоть? — Нет еще. — Тогда присоединяйся. Тебе отвару? — Да. И блинчиков. — Девочки оставьте! — сердито рыкнула Орса. — Знаю я вас. Слопайте в один присест. — Тетушка, ты такую стопку напекла, что и на десятерых хватит. Усмехнулась, наблюдая, как Лем утаскивает уже пятый блинчик. И да, я вовсе не считала. «Я показать хотел станок этот новый», — прожевав блин, произнес Силан. «Глянь, что вышло. Пряжу я принес уже». «Хм, сейчас сходим. А потом, Лем, тебе». «Угу», — кивнул парнишка. «А следом к Берану. «А следом к Берану." Подтвердила я, делая глоток горячего отвара. Есть мне не хотелось. До мастерской добрались быстро. Силан уже прикрепил все требуемые нити и с довольным лицом нажал на педаль. «Ура! Получилось! Силан, какой же ты умница!» Закричала я, подпрыгивая на месте. «Поди ночь не спал!» «Да, хотел доделать», — смущенно пробормотал мужчина. «Уж больно интересно было посмотреть, что за узоры будут выходить из этих черточек». «Мне тоже», — хмыкнула я. «Что ж, давай поработаем». Около часа мы провели в мастерской Силана, соткали примерно 15 сантиметров полотна, и узор вышел отменный. Красивые растительные орнаменты. «Квин, ну ты и придумала!» Воскликнули лиам и Силан одновременно. «Да за такую ткань столько золота брать надо!» «Угу», — довольно промычала я. «Но без Силана я бы не справилась. Все же он смастерил этот станок». «Ладно уж», — махнул мужчина на меня. «Идите, куда собирались, а я еще тут кое-что подправлю». «Спасибо!» Пробормотала, обняв Силана. Я была уверена, что он работал всю ночь, чтобы порадовать меня. «Тебе спасибо, девочка!» — приобнял меня в ответ мужчина. «Ну что, теперь на мельницу?» — спросила Лиам, как только мы покинули столярную мастерскую. «На конюшню и в дорогу!» «Да, поторопимся!» Сбежать незаметно мне не удалось. Во дворе замка стояли Анрей, Колум и Кахир. Все трое что-то бурно и сердито обсуждали. «Не имется ему!» — рявкнул Кахир. По его лицу было заметно, что мужчина очень зол. Анрей же недовольно сжал губы и хотел что-то сказать, но, увидев меня, замолчал. «Доброе утро!» — поприветствовала мужчин. «Когда тебя заметили, нет смысла притворяться ветошью». Анрей, нам стоит поговорить. Доброе утро, Квин! Неслаженно поприветствовали меня мужчины. Квин, мы же хотели ехать! Дернул меня за руку Лем. Скоро поедем, успокоила парнишку. Беседа будет недолгой. Да, Квин, где бы ты хотела поговорить? Тихо спросил, пока еще муж, спускаясь ко мне. Здесь. «Я уверена, мы быстро решим возникший вопрос». Чуть завышая голос, произнесла я, отступая, и, не дав ответить Анрею, продолжила. «Мы с тобой разведемся. Это не обсуждается. Замок мой, и здесь я тебя и твою новую жену видеть не хочу. Поэтому даю тебе два дня, чтобы ты выбрал для своей семьи новый дом». «Куин!» Воскликнула Анрей, но я опять его перебила. «Долине нужен рек, Людям он тоже нужен. И пока нового нет, отныне Кахир будет от моего имени сообщать тебе мои дальнейшие планы развития Туата». Быстро протараторила и перевела дыхание, а через секунду добавила. «Без моего согласия изменения, переселения» и прочие влияющие на жизнь долины мероприятия не проводить. Чуть позже решу, как дальше поступить». Заканчивала свои слова вновь при свидетелях. Из замка вышла временная жена Анрэ Ита, следом за ней появились Мэрин и Синит. «Едем?» — тихий голос Лема привел меня в чувство. Я только сейчас поняла, как мне было трудно дышать все это время. «Да!» — кивнула, судорожно вздохнув. «Едем!» «Куин!» — вновь воскликнул Анрей. «Нам надо поговорить!» «Уже!» — крикнула и, вскочив на подведенную леомом лошадь, рванула из замка, чувствуя, что на мои глаза снова навернулись слезы. «Куин! «Вам и правда надо поговорить», — произнес Лиам, «стоило нам отъехать от замка». «Может, его вынудили взять временную жену?» «Ага, руки вывернули», — буркнула я. «Поговорим, конечно, поговорим. Просто не сейчас. Мне требуется время». «Когда в каменную пустошь», — тяжело вздохнув, спросил братик, — «завтра?» «Да, завтра ранним утром выйдем». Согласно кивнула. Давно пора проверить, как там дела продвигаются. До самого позднего вечера я пробыла сначала у Леама в его вотчине. Парнишка провел для меня внеочередную экскурсию, засыпав вопросами, на которые и сам знал все ответы. Он и я понимали это, но старательно подыгрывали друг другу, а я была просто благодарна Леому за помощь. После столь исчерпывающего мероприятия в бумажной мастерской мы устремились в стекольную. Там Берон и Райан тоже старательно отвлекали меня от душевных метаний. Зато наш четырехглавый дракон общим мыслительным процессом наконец решил, как сделать витражные стекла. Вернее, подсказал один из работников Берна, который услышал мое предложение еще в прошлый мой приезд. Я ночью, когда уже все уходили из мастерской, задерживался, порядок наводил, но и попробовал сделать из остатков. Тихо произнес Киан, мужчина лет двадцати пяти. Он к нам прибыл совсем недавно и еще настороженно относился к Берону и ко мне. «Киан, отлично получилось!» — воскликнула я, рассматривая небольшое плоское стекло, в котором был изображен немного корявый с разноцветными лепестками цветок. «Как сделал?» — тут же спросил Берн. Райан и лиам тоже с изумлением рассматривали маленькое, всего с ладонь, панно. Кусочки стекла разложил на железном листе и обжег в печи. Только стекло расплылось. Я его потом расплавил и попробовал сделать заново, но уже скрепил с помощью свинцовой проволоки, спаивая швы. «Хм...» — промычали Берон и Райан одновременно. «Можно из стекла отлить плоский лист и разрезать на фигурные пластинки по рисунку. Для разделения использовать раскаленный железный пруд. Любая краска — это же толченое стекло и металлические пигменты», — задумчиво произнесла я. Кусочки можно разложить на деревянной доске по эскизу будущего панно и затем расписать красками, только обязательно последовательно обжигая витражное полотно в печи. Скрепить проволокой, как это сделал Киан, а уже после картину поместить в металлическую или деревянную раму. Оли можно попросить рисунок красивый сделать», — предложил Лем, «У нее хорошо выходит». Первый опытный образец — «В замок». «Думаю, в холле будет утром ярко и празднично, когда солнце будет пробиваться сквозь витражи», произнесла я в нетерпении, потирая руки. «Сделаешь?» — спросил Берн у Киана. Мужчина немного растерялся от неожиданного предложения, но тут же важно кивнул. «Да, только вот рисунок я привезу», — заверил его Лем. В замок возвращались практически в темноте. Управившись с лошадьми, я и Лем тихонько пробирались на кухню. Проголодались оба просто жутко. «Ну и где вы так задержались?» Громкий голос Кары напугал нас до ужаса. Травница сидела у края стола и до ее места свет от печи и окна не дотягивал. «Кара, что ты здесь прячешься?» Возмутилась я, пытаясь успокоиться. «Работали!» «И очень проголодались», — добавила лиам заглядывая в кастрюлю. «Куин, мясо и капуста есть, а еще пирог». «Неси все», — распорядилась. «Завтрака у меня не было, а в обед аппетита. Так что сейчас я бы съела все». Анрей несколько раз спрашивал о тебе. Час назад ушел к колуму, а Ита в левом крыле одна, зачем-то рассказала Кар. Угу. Кивнула я, так как говорить с набитым ртом неприлично. А еще он ночью приходил к тебе, стучал, да ты не открыла, продолжила травница. Ушел, и в замок не возвращался более, и Кахира не было. Праздновали, Пади. Буркнула, чувствуя, что аппетит снова покидает меня. И слухи дошли, что в подвале жители появились, — прошептала Кара. Кор еду туда носил. Хм, странно. Лен, ты что-нибудь знаешь об этом? Нет. А еще кохер тебя искал и синет, — продолжила травница, тут же буркнув. Вот и он, легок на помине. «Куин, ты где была?» — спросил Кахир, недовольно, посмотрев на Кару. «Ты что?» — в недоумении взглянула на мужчину. «Я же еще в обед сказала, еду в стекольную и к «Мы были там!» — прорычал Кахир. «Таким мужчину я никогда не видела». стекольное витражное стекло сделали, там новенький океан смастерил». — дополнил Лем, как только прожевал кусок мясного пирога. — А завтра с Квин едем в пустошь. — Нечего Квин там делать, — взбеленился Кахир. — Сброда всякого хватает, торговцы еще и еще эти норманы. — Так охрану со мной отправь, — пожала плечами, делая глоток теплого отвара. — Что же мне теперь, безвылазно сидеть в долине? — И посиди, — продолжил стоять на своем Кахир. Если ты что-то знаешь, так и говори. Не выдержала я и рявкнула на Таниста. Я не дете малая, не надо указывать, что мне делать. Подавилась смешком кара, увидев изумленное лицо Кахира. Небезопасно, буркнул Танист, зыркнув на травницу. Везде небезопасно. Анрэ рассказал что-то. Нет. — быстро ответил мужчина и спешно поднялся из-за стола. — Охрана с тобой поедет. — Куда поедет? — вклинилась в разговор появившаяся на кухне синит. Кахир отвечать не пожелал, поспешил покинуть наше общество. — В пустошь! — устало ответила я, понимая, что зря я так с Кахиром. — И я с вами. Тоже гляну, что там. Ой, не с много чего поведал. Тут же попросилась Синит. «Ойнис, тот мужчина, что помогает тебе с пустоши шерсть возить!» — уточнила Леам, продолжая есть. «И куда в него входит столько?» «Он», — согласно кивнула женщина. «Позову с нами. Можно?» «Конечно», — не стала возражать. «Рано утром выезжаем».